Теперь Джорджия. От притворного смеха у Джорджии болел живот. Ру рассказал длинную историю, как он заплатил секретарше, которую все ненавидели, за фотографию ее сисек, а потом уволил ее. Наклонившись вперед, чтобы вновь наполнить вином свой бокал, хозяйка почувствовала сдавливающую боль. «Нет», — спросила она, — «это не из-за фальшивого смеха». Болели синяки. Ей показалось, что она падает. Джорджия поняла, что сегодня вечером забыла сделать укол. Чарли столько выпил, что едва ли справится с этой задачей. Неужели, если сделать укол завтра, все усилия пойдут прахом? Вероятно. Джорджия представила яйцеклетки, ради которых так старалась и столько страдала, которые сейчас плавают в ее глупом теле, а потом их унесет. Вместе с очередным алым течением разочарования. Нет, это невозможно перенести. Не говоря уже о деньгах. Что если пропущенный укол все испортит, и Чарль не станет платить за еще один цикл? В прошлый раз он сильно упрямился, жаловался на необходимость ожидания и экономии. Словно считал попытки жены расточительным сумасбродством. Она должна сделать укол. Это займет всего несколько минут. Джорджи оглядела кухню, планируя сообщить Несси, куда направляется, и попросить ее отвлечь Ру и Брета. Но Несси нигде не было. Не имеет значения, все напились. Завтра Руперт ничего не будет помнить. И к тому же Лила расскажет про Эко в следующий раз, когда снова напьется. Мысль о том, что Ру узнает ее секрет, вызывало у Джорджи неожиданное отвращение. Но оказалось, что все обстоит именно так. Он, наверное, начнет шутить про тухлые яйца или скажет, что Чарли в детстве стоял слишком близко к микроволновой печи. Джорджи нашла под столом руку Чарли. «Укол!» — произнесла она одними губами. Он отвернулся. Супруга снова сжала его руку. «Укол!» — прошептала она. — Подожди минутку. Затем хозяйка скользнула к холодильнику, достала ампулу из запечатанной коробочки, стоявшей за апельсиновым соком, который она поставила туда для маскировки, и вложила ее мужу в ладонь. Чарли и Ру в этот момент внимательно слушали брета, который рассказывал какую-то историю. — Пожалуйста. С улыбкой, тоненьким голоском, который ее супруг так любил, пропищала Джорджия ему в ухо, стоя за его стулом. Он закатил глаза, но встал. — Пожалуйста, извините нас. Мы скоро вернемся. Чарли улыбнулся гостям. — бред я хочу услышать конец твоей истории, когда мы придем. Ру взревел и принялся стучать рукой по стулу. — Ты ведешь свою жену наверх! — выкрикнул он. джорджи нарисовал на лице улыбку, решив, что больше никогда не станет вести себя с рупертом доброжелательно. Мы принесем еще вина из- подвала. С улыбкой сказала она: « Мы уже не подростки, и можем подождать, когда доберемся до постели. Она немного помедлила у кухонной двери, чтобы привыкнуть к более яркому свету. И вновь повернулась к Чарли. Пошли в ванную комнату быстро. Нам действительно необходимо это делать мрачно спросил хозяин дома. Он ненавидел иголки и ненавидел ставить жене уколы, но знал, что должен это сделать, потому что когда Джорджия в прошлый раз попыталась сделать себе укол сама, она просидела на кровати целый час, собираясь с духом, чтобы воткнуть в себя иголку. «Да, обязательно. Пойдем». Затем Джорджия потянула Чарли за руку в сторону ванной комнаты, которая находилась в цокольном этаже под лестницей. В этот момент она уловила краем глаза какое-то движение и посмотрела вверх. На лестнице, спиной к стене, совершенно неподвижно стояла Нейси. Хозяйка дома собралась спросить, что подруга здесь делает. Но прежде, чем она успела что-то сказать, Грейден поднесла палец к губам. Джорджия закрыла рот. «Так мы идем или нет?» — спросил Чарли, смотревший в тот момент в противоположную сторону. «Да, конечно», — решительно ответила супруга. В желтом тепле нижней ванной комнаты она наклонилась и положила руки на деревянную крышку унитаза, глядя на крышки, стоявших на полке книг. Здесь обитали глупые книги, которые покупали люди, не знавшие, что им подарить на Рождество, такие как братья и сестры Чарли. Джорджа заметила номер «Санди Телеграф» и решила, что ее заснул туда муж. Но как она могла пропустить газету, когда наводила здесь порядок? Опустив голову, чтобы не видеть оскорблявшего ее взор предмета, Джорджа почувствовала, как шумят в ушах кровь и алкоголь. И ей ужасно хотелось, чтобы Чарли поскорее закончил. Он всегда возился очень долго и делал все невероятно тщательно как будто считал, что эффект будет максимальным, если процедура займет полчаса. «Давай, дорогой», — сказала женщина, пытаясь говорить небрежно, но прекрасно понимая, что они не могут отсутствовать долго. «Мы пропустим вечеринку». В этот момент раздался оглушительный грохот, и Чарли так и не закончил предложение. Затем они услышали глухой тяжелый удар, после чего зазвенело упавшее на камень стекло. Чарли уронил ампулу с гормонами. «Проклятие! Что это было?» — спросила Джорджия. Но она уже знала. Если быть честной собой, стоило принять это. Она знала. Она знала, глядя на перекошенное от ужаса лицо Чарли, когда он возился с позолоченной ручкой двери и когда она последовала за его неповоротливым телом в коридор и услышала, как он судорожно втягивает в себя воздух. Затем распахнулась кухонная дверь, и все остальные выскочили в коридор. Джорджа услышала, как они внезапно остановились, а потом увидела, что Брэд закрыл руками голову и упал на колени. Лежащее на полу тело напоминало свастику. Джорджи стало не по себе от этой мысли. Но именно так оно выглядело. Ноги вывернуты под невозможными углами, руки разбросаны в стороны. Она была такой красивой, такой белой, сломанной и красивой. Чарли обхватил жену за плечи и прижал ее к себе. И они стояли, молча глядя, как медленно расползается красная лужа за ее головой, окружая ее нимбом точно на средневековых картинах. «Лила!» — прошептал Ру через минуту, хотя вполне мог пройти и час. «Лила!»